Брайан. Переезд в комнату на пожарной станции занял у Анны меньше десяти минут. Пока она складывала одежду в тумбочку и искала место для своей расчески на полке, я вышел в кухню, где Полли готовил ужин. Все ребята ждали объяснений. «Она поживет здесь со мной немного», — проговорил я. «Нужно решить некоторые проблемы». Цезарь оторвался от журнала. «Она будет выезжать с нами на вызовы?» Об этом я не подумал. Возможно, это отвлекло бы ее, она бы чувствовала себя кем-то вроде стажера, вероятно. Полли повернулся. Сегодня он готовил фахитос, говядину. Все в порядке, капитан? Да, Полли. Спасибо, что спросил. — Если ее кто-то обижает, — произнес Ред, — то ему придется иметь дело со всеми нами. Остальные закивали интересно чтобы они подумали если бы я сказал им что люди обижающие анну это мы с сарой я оставил ребят заканчивать приготовление к ужину и вернулся в комнату где анна сидела на второй койке поджав под себя ноги эй позвал я но она не ответила я не сразу понял что у нее на голове наушники через которые в ее уши вливалось бог знает что Она увидела меня, выключила музыку, сняла наушники и повесила их на шею, как удавку. «Привет!» Я сел на край койки и взглянул на нее. «Может, ты хочешь чем-то заняться? Например?» Я пожал плечами. «Не знаю. Поиграть в карты?» «Ты имеешь в виду покер?» «В покер, в пьяницу, во что угодно». Она внимательно посмотрела на меня. «В пьяницу?» Хочешь, заплети себе косички? Папа сказала, Анна, с тобой все в порядке? Мне было легче войти в разваливающийся на куски дом, чем пытаться развлечь ее. Просто я хочу, чтобы ты знала, можешь сделать здесь все, что хочешь. А можно в ванной оставить упаковку тампонов? Мое лицо сразу же залилось краской, и словно это было заразно, Анна тоже покраснела. У нас на станции была лишь одна женщина. Она работала не полный день, поэтому женский туалет был только на первом этаже. Волосы Анны упали на лицо. — Я не хотела. — Я могу положить их в... Можешь оставить их в ванной, — объявил я. Потом торжественно добавил. — Если кто-то пожалуется, мы скажем, что это мое. — Папа. — Тебе же никто не поверит. Я обнял ее. Может у меня не очень хорошо получается. Я никогда не жил в одной комнате с тринадцатилетними девочками. Мне тоже не часто приходилось жить с сорока двухлетним мужчиной. Хорошо, иначе бы я его убил. Я почувствовал, что она улыбнулась. Может это будет и не так трудно, как казалось. Возможно мне удастся убедить себя в том, что этим я сохраню семью, даже если сначала... Ее придется разделить. «Папа?» «Что?» «Просто чтобы ты знал. Никто не играет в пьяницу, как только перестает ходить на горшок». Она обняла меня так крепко, как делала это, когда была маленькой. И я вспомнил, когда в последний раз держал Анну на руках. Мы шли через поле. Все впятером. Рогоза и дикие ромашки были выше нее. Я подхватил ее на руки, и мы вместе понеслись по высокой траве. Но потом сообразили, что у нее уже длинные ноги, и она слишком большая, чтобы сидеть у меня на руках. Анна начала вырываться, я поставил ее на землю, и дальше она пошла сама. Золотая рыбка вырастает только до размера аквариума. Деревья бонсай скручиваются, не меняя размера. Я бы все отдал, чтобы она оставалась маленькой. Дети перерастают нас быстрее, чем мы их. Самое удивительное то, что, когда одна наша дочь втянула нас в юридический кризис, другая переживала кризис медицинский. Правда, мы заранее знали, что у Кейт конечная стадия почечной недостаточности. На этот раз... Нас застала врасплох Анна. И тем не менее. Похоже, мы справлялись с обоими кризисами. Способность человека переносить трудности, похожа на бамбук. Он намного гибче, чем кажется на первый взгляд. В тот день, пока Анна собирала вещи, я поехал в больницу. Когда я вошел в палату Кейт, диализ уже закончился. Она спала с наушниками плеера на голове. Сара встала и, предупреждающе, прижала палец к губам. «Мы вышли в коридор. Как Кейт?» — спросил я. «Практически без изменений. Как Анна?» «Мы обменивались информацией о детях как бейсбольными карточками, которые показываешь, но еще не хочешь отдавать». Я смотрел на Сару и думал, как рассказать ей о том, что я сделал. «Куда вы делись, пока я отбивалась от судьи?» Если сидеть и думать, как горячо будет в огне, до пожара можно не дожить. Я отвез Анну на станцию. Что-то на работе? Я сделал глубокий вдох и прыгнул со скалы, которой стал мой брак. Нет, Анна поживет там со мной несколько дней. Мне кажется, ей нужно некоторое время побыть одной. Сара не сводила с меня глаз. «Но Анна не будет там одна. Она будет с тобой». Коридор вдруг показался слишком светлым и слишком широким. «Это плохо?» «Да», — ответила она. «Ты думаешь, что потакая ее истерики, делаешь лучше для нее?» «Я не потакаю ее истерики. Я даю ей возможность самой прийти к правильному выводу». «Это не ты сидела с ней под кабинетом судьи. Я волнуюсь за нее». «В этом разница между нами», — возразила Сара. «Я волнуюсь за обеих дочерей». Я посмотрел на нее и на какую-то долю секунды увидел ту женщину, какой она была, не тратившей уйму времени на поиски своей улыбки, никогда не умевшей рассказывать анекдоты и и все равно умевший рассмешить меня женщиной, которая заводила меня без малейших усилий. Я положил ладони ей на щеки. — Вот ты где, — подумал я, — наклонился и подславал ее в лоб. — Ты знаешь, где нас найти, — сказал я, — и ушел. После полуночи у нас был вызов. Анна проснулась и потерла глаза когда завыла сирена и автоматически включился свет. «Можешь оставаться», — сказал я ей, но она уже обувалась. Я дал ей старую форму женщины, которая у нас работала, пару ботинок и каску. Она надела куртку и заскочила в машину, пристегнулась к сиденью за спиной Реда, который сидел за рулем. Мы помчались по улицам Верхнего Дерби к дому престарелых. Ред нес носилки, а я сумку с лекарствами. У входа нас встретила медсестра. Она упала и ненадолго потеряла сознание. У нее неадекватное поведение. Нас провели в одну из комнат. Там на полу лежала пожилая женщина, крошечная, с тонкими, как у птицы, костями. Из раны на голове текла кровь. Судя по запаху, у нее расслабился кишечник. «Привет, родная», — сказал я, быстро наклоняясь. Я взял ее руку, кожа была тонкая, как крепдышин. «Вы можете сжать мои пальцы?» Я повернулся к медсестре. «Как ее зовут?» «Элди Брикс. Е87. Элди, мы вам поможем!» Я надеялся, что она меня услышит. «У нее рана в затылочной части. Мне понадобятся жесткие носилки». Пока Ред бежал за ними к машине, я измерил давление и пульс. Неровный. «Вы чувствуете боль в груди?» Женщина застонала, но покачала головой, а потом вздрогнула. «Мы положим вас на носилки, хорошо?» «Похоже, вы сильно ударились головой», — вернулся Ред. Я снова посмотрел на медсестру. «Она упала из-за потери сознания или потеряла сознание в результате падения?» Медсестра покачала головой. Никто не видел, как это произошло. Конечно, пробормотал я. Мне нужно одеяло. Худенькие руки, протянувшие одеяло, дрожали. Я совершенно забыл, что Анна поехала с нами. Спасибо, малыш, — сказал я, не пожалев время на улыбку. Хочешь мне помочь? Стань в ногах у миссис Брикс, пожалуйста. Побледнев, она кивнула и отодвинулась. Ред положил носилки. «Мы перекатим вас, Элди. На счет три». Мы переместили ее на носилки и пристегнули. От резкого движения рана на ее голове начала кровоточить сильнее. Мы занесли женщину в машину. Ред несся к больнице, пока я суетился в кабине, прикрепляя кислородную подушку, ухаживая за раненой. «Анна, подай мне систему для внутривенного вливания», я стал разрезать одежду Элди. «Вы еще с нами? Миссис Брикс?» «Будет маленький укольчик». Взяв ее руку, я попытался найти вену, но она оказалась нарисованной светло-голубым карандашом. У меня на лбу выступил пот. «Я не могу попасть двадцаткой. Анна, найди, пожалуйста, двадцать второй номер». Пациентка стонала и плакала. Машину заносила на поворотах, когда я пытался вогнать тонкую иглу, и это только усложняло задачу. «Черт!» — выругался я, бросив на пол вторую систему. Я быстро разрезал одежду у женщины на груди, схватил радио и сообщил в больницу, что мы едем. Женщина. 87 лет упала. Она в сознании отвечает на вопросы. «Давление 136 на 83?» Пульс 130, неровный. Я пытался поставить капельницу, но не получилось. У нее на затылке рана. С раной все более-менее в порядке. Я подключил ее к кислороду. Вопросы? В свете фар встречной машины я увидел лицо Анны. Машина проехала, и свет пропал. Но я понял, что Анна держит незнакомую женщину за руку. Возле отделения скорой помощи мы вытащили каталку и покатили ее через автоматическую дверь. Бригада врачей и медсестер уже ждала нас. «Она все еще разговаривает», — сказал я. Медбрат похлопал ее по запястью. «Боже мой!» «Да. Поэтому я и не смог поставить капельницу. Нужны ножные манжеты, чтобы поднять давление». Вдруг я вспомнил об Анне, которая стояла в дверях с широко раскрытыми глазами. «Папа, а эта женщина умрет?» Похоже, у нее был инсульт. «Но она справится. Послушай, может, ты посидишь там на стуле? Я приду максимум через пять минут. Папа!» — позвала она, и я остановился на пороге. Правда, было бы классно, если бы все больные были такими. Она не видела того, что видел я. Элди Брикс была кошмаром для доктора скорой помощи. У нее тонкие вены, у нее несерьезная травма, однако это паршивый вызов. Но Анна хотела сказать, чтобы там не случилось с миссис Брикс, ее можно все-таки спасти. Я вошел и, как положено, сообщил врачам всю необходимую информацию. Десять минут спустя я заполнил бумаги и вернулся за дочерью. Но ее не было. Ред застилал носилки чистой простыней и укладывал подушку за ремни. «Где Анна?» — спросил я его. «Я думала, она с тобой». В коридорах я увидел только несколько уставших врачей, других парамедиков, людей, которые пили кофе и надеялись на лучшее. Я сейчас вернусь. По сравнению с отделением скорой помощи, восьмой этаж казался уютным. Медсёстры здоровались со мной, называя по имени. Я прошёл к палате Кейт и открыл дверь. «Анна уже слишком большая, чтобы сидеть на коленях у Сары» но именно там я ее и нашел они скейт уснули сара взглянул на меня поверх головы анны. я опустился перед женой на колени и погладил волосы анны малыш прошептал я пора ехать домой анна медленно выпрямилась она позволила мне взять ее за руку и поднять на ноги рука сары скользнула по ее спине. «Это не дом», — обронила Анна, но все равно вышла за мной из комнаты. После полуночи я наклонился к Анне и прошептал ей на ухо «Пошли, увидишь кое-что», и поманил ее. Она села, схватила свитер, сунула ноги в кроссовки, мы вместе поднялись на крышу станции. Вокруг нас лежала ночь. Метеоритный дождь был похож на фейерверк. Быстрые стежки на полотне ночного неба. «Ах!» — воскликнула Анна и легла на спину, чтобы лучше видеть. «Это метеоритный поток, Персеид», — Персеид объяснил я ей. Метеоритный дождь — это невероятно. Падающие звезды на самом деле совсем не звезды. Это просто камни, которые входят в атмосферу и загораются от трения. То, что мы видим, загадывая желание, — просто след от осколка. В верхнем левом квадранте неба радиант взорвался новым дождем искр. — И это происходит каждую ночь, когда мы спим? — спросила Анна. — Замечательный вопрос. — Все ли чудеса происходят, когда мы о них не подозреваем? — я покачал головой. — Вообще-то Земля пересекает хвост кометы только раз в году. Но такое представление, как сегодня, случается раз в жизни. Правда, было бы классно, если бы звезды падали во двор? Если бы мы знали, когда взойдет солнце, то положили бы его в аквариум, и это был бы ночной фонарь или маяк. Я прямо видел, как она это делает, сгребая выжженную траву на лужайке. Как ты думаешь, а из окна Кейт это видно? Не уверен. Я приподнялся на локти и внимательно посмотрел на нее. Но Анна не отрывала глаз от перевернутой чаши неба. — Я знаю. — Ты хочешь спросить, зачем я это делаю? — Тебе не нужно ничего говорить. — Если ты не хочешь этого. Анна легла, положив голову мне на плечо. Каждую секунду вспыхивал серебряный штрих, скобка, восклицательный знак запятая, знаки препинания, написанные светом для слов, которые так трудно произнести.